Глава 32 «Ты белый, как привидение!» – удивленно сказала доктор Барлоу. «Всего лишь мука!» Дейрен со стоном забралась в рубку. Ее руки жгло, как в огне, ныли натруженные мышцы, сердце стучало, словно молот. «Мука?» – повторила доктор Барлоу. «Странно!» «Отличная работа, Дилан!» – воскликнул олег поворачиваясь от приборной панели. «Никогда раньше не видел, чтобы кто-то забирался в шагоход таким способом!» «И больше не увидишь!» – простонала Дерин, без сил растягиваясь на железном полу. Татца подкрался, чтобы обнюхать ее руку, и чихнул, подняв мучное облачко. Откачки у Дерин сразу закружилась голова. Вчерашняя поездка в замок тоже не слишком порадовала. Противный скрежет металла, запах машинного масла и выхлопных газов и бесконечный выматывающий рёв двигателей. Но сейчас, когда шагоход бежал, Дэрин казалось, будто её изо всех сил трясут в коробке с пуговицами. Неудивительно, что жестянщики носили эти смешные железные шлемы. Только так и можно было уберечь голову от нечаянной встречи со стенами. Клоп стоял к ней спиной у дальней амбразуры и смотрел в бинокль. Не оборачиваясь, он что-то сказал по-немецки Алику. «Я думал, он нам не помощник», – пробормотала Дерин. «Это раньше, когда мы ещё могли спрятаться», – ответила доктор Барлоу. «А теперь, когда германцы нас заметили, господин механик передумал». «Если мы не собьем оба цепелина, они очень скоро доложат, куда следует, о наших австрийских друзьях». «Мог бы думать быстрее». Дэрин бросила взгляд на ноющие руки. «Не так-то просто было перерубить ту цепь». Доктор Барлоу потрепала ее по плечу. «Вы молодец, мистер Шарп». Дэрин не ответила на комплимент и с трудом поднялась на ноги. Как бы то ни было, сидеть внутри этой скачущей железной коробки она не собиралась. Держась за кожаные петли, девочка добралась до люка и вылезла наружу. Холодный ветер ударил в лицо так же, как на хребте Левиафана во время бури. Горизонт качался в такт размашистым шагам штурмовика. Дерин щурясь всмотрелась в слепящую даль. Цепелины опустились совсем низко. С них свисало множество верёвок, по которым скользили вниз человеческие фигурки в полном вооружении. «Зачем спускаться?» – удивилась Дерин. «Чтобы уничтожить Левиафан, достаточно закидать его сверху зажигательными бомбами. «Германцы спускаются на землю!» – сказала она, спрыгивая в рубку. «Это Кондор-250», – отозвался Алек, без тяжёлого вооружения на борту. Он предназначен для высадки десанта. видимо их цель – захватить Левиафан», – сказала доктор Барлоу. «Черт бы их побрал!» – прошипела Дерин. «Живой водородный летун в лапах жестянщиков – это катастрофа! Они исследуют его до мелочей, узнают все слабые места». «Почему они не боятся штурмовика «У них есть орудие специально против шагоходов», – объяснил Алик. С воздуха из него стрелять невозможно, но на земле оно прикрывает высадку. Они готовы дать бой. Дерин сглотнула. Поездка на шагающей железке сама по себе была сомнительным удовольствием. А от мысли, что их могут поджарить в ней заживо, как в духовке, её просто замутило. «Нам ещё понадобится твоя помощь, Дилан», — сказал Алек. Дерин хмуро взглянула на него. «Надеюсь, ты не заставишь меня управлять этой проклятой штукой?» «Нет, не заставлю. Скажи, ты умеешь стрелять из пулемёта?» Дейрен, конечно, умела, но ей много раз приходилось стрелять из пневматической пушки. Правда, в обращении с оружием жестянщиков это мало помогало. Пулемёт невыносимо грохотал и трясся, как припадочный, не позволяя нормально прицелиться». Когда дерен нажала на спуск давая пробную очередь раздался такой оглушительный треск словно у неё в руках взорвался снаряд Горячие гильзы дождем посыпались на железный пол рубки вот дьявол выругалась дерен как из этой адской штуковины вообще можно в кого-то попасть просто направьте ствол в нужную сторону посоветовала доктор барлоу Оружие жестянщиков уступает нашему в мяткости, зато многократно превосходит по убойной силе. Дерин наклонилась, пытаясь поймать кого-нибудь в прицел, но видела только небо и прыгающий горизонт. Стало тесно и жутко. Как это не похоже на воздушный бой, когда стоишь на хребте Левиафана и небо раскинулось во все стороны, словно шахматная доска с фигурками вражеских аэропланов. Дерин покосилась на Клоппа, сидящего за вторым пулемётом. Даже не пытаясь выглядывать наружу, он спокойно ждал, когда Алек скомандует открыть огонь. «Я на секундочку», – пробормотала Дерин, вскочила на сиденье и высунулась в люк. Высадка десанта с обоих кондоров уже закончилась. Теперь один отряд при поддержке пулемётов своего Цепилина атаковал Левиафан. а вторая группа торопливо монтировала какое-то длинноствольное орудие, уже развернутое в сторону штурмовика. «Ой, черт!» – воскликнула Дерин. Жестянщики работали очень быстро. Через мгновение в стволе орудия полыхнула вспышка. Шагоход качнулся, как пьяный. Дерин больно ударилась боком о край люка, чуть не вывалившись наружу. На миг показалось, что их подбили. Но тут что-то просвистело прямо над головой, и позади грянул взрыв. Штурмовик выровнялся и понёсся дальше, прямо на орудийный расчёт. Либо Алик был настоящим гением, либо просто сошёл с ума. Они шли в лобовую атаку, виляя из стороны в сторону. Дерин видела, как орудийная обслуга торопится изо всех сил, перезаряжая пушку. Девочка спрыгнула вниз и бросилась к своему пулемёту. «Еще пять секунд, и они ворвутся в ряды германцев, или новый залп разнесет их в клочья!» «Приготовьтесь!» – закричал Алик. Дерин, не дожидаясь новой команды, надавила на спуск. Пулемет зарокотал и запрыгал в руках, рассылая смерть во всех направлениях. В прицеле промелькнули несколько темных пятен, но она не разобрала, что это. Люди, скалы или вражеское орудие?» Под днищем раздался громкий металлический ляск. Штурмовик качнулся так сильно, что Дерин выбросила из-за пулемета. Она перелетела через всю рубку и свалилась на что-то мягкое, оказавшееся доктором Барлоу и Тацией. «Простите, мэм!» – крикнула Дерин, пытаясь подняться. «Не за что, мистер Шар Все равно вы почти ничего не весите. Кажется, мы его уничтожили!» Крикнул Алик, всё ещё орудая рычагами. Дерин, наконец, удалось подняться, и она немедленно полезла в верхний люк. Позади валялось орудие с перевёрнутым лафетом и погнутым стволом. Похоже, шагоход пробежался прямо по нему. С расчётом тоже было покончено. Вокруг ушки лежали неподвижные тела. Снег покрылся ярко-алыми пятнами. Олег, ты растоптал их всех!» Крикнула она внезапно охрипшим голосом и отвернулась. Теперь штурмовик направлялся к другому германскому отряду. Немцы залегли, над их головами вились ястребы-перехватчики. Стальные сети блестели на солнце, как смертоносная паутина. Несколько десантников обернулись, поворачивая стволы винтовок в сторону шагохода. Но не успела Дерин подумать о том, что сейчас ей снова придется стрелять вслепую, как штурмовик содрогнулся. Из его чрева вырвалось облачко сизого дыма. Ноздри и рот Дерин наполнились кислой пороховой вонью. Защипало глаза, но она успела заметить, как выпущенный ими снаряд разорвался в самой гуще вражеского отряда, раскидывая немцев во все стороны. «О, черт!» – пробормотала она. Когда рассеялся дым и улеглась снежная пыль, никто впереди даже не шевелился. только в небе звенья ястребов-перехватчиков улетали обратно к Левиафану. Дерин оглянулась. Остатки германского отряда спешно отступали в сторону ближайшего Цепелина. Враг бежал, но куда пропал второй дирижабль? Дерин завертела головой. Горизонт был чист, только к западу от них, по леднику, ползла огромная тень. Девочка подняла взгляд. Цепелин с открытыми бомболюками висел прямо над головой. Вокруг него велась стая стрелковых мышей. В этот миг со стороны Левиафана раздался холостой выстрел. Просто громкая бум. Но его хватило, чтобы напугать зверушек. дерен буквально свалилась внутрь, с лязгом захлопнув за собой крышку люка. «Авиабомбы!» – заорала она. «И чертовы стрелковая мыши!» «Закрыть смотровые щели!» – спокойно приказал Алек. Клоп тут же стал поворачивать ворот заслонки. Дерин заметила такой же рядом с собой и только задумалась, в какую сторону крутить, как мир взорвался. Вспышка слепящего света залила рубку. За ней последовала волна грохота. Дерин снова швырнула на пол. Рубка вздрогнула и начала заваливаться – Уши девочки наполнились визгом шестерней и воем тацией. Что-то металлическое ударило в плечо. Через миг Дерин поняла, что это был пол. Снежная лавина ворвалась в открытую смотровую щель. Последним, что ощутила Дерин, был холод, а потом настала тишина.